Девятое. Как раз в это время Уильям встречает на Колборн-стрит миссис Джулиус лонгпот От она садится в изящное Ландо, и Сэм Клав, ее кучер, придерживает для нее дверцу. Она уже занесла ногу на ступеньку, но поворачивается к Уильяму, приподнявшему шляпу. О, мистер Макомиш, я надеялась вас встретить. Я так хотела поздравить вас по поводу церкви и благодати. Подлинно изысканное здание. Оно придает нашему городку совершенно иной вид. Теперь я еще сильнее горжусь, что именно вы строили мой дом. Очень любезно с вашей стороны, отвечает Уильям, но не улыбается. Не видит ли кто, как он разговаривает с этой элегантной дамой, источающей ненавистный ему запах фиалковых духов? Если люди заметят, что он болтает с ней прямо на улице, не пойдут ли разговоры? Я подумала, продолжает миссис Лонг под от, я иногда задумываюсь о том, что мне нужно вложить деньги во что-нибудь еще. Если вы когда-нибудь предполагали превратить свою фирму в компанию с ограниченной ответственностью, ну, конечно, управление будет полностью в ваших руках, но со сторонним источником капитала, я очень хотела бы это обсудить. Никогда не думал о подобной глупости, резко отвечает Уильям. Миссис Лонг-Пот-От понимает, что ей грубо отказали, но она слишком умна и слишком богата, чтобы обижаться. Более того, она многое знает и многое предвидит. В городке ее называют «долгодумной». Она улыбается. У нее красивые зубы и прекрасные волосы, которыми восхищаются не только местные жители. «Ну, значит, подумайте сейчас». И она впархивает в Лондо. Вот ведь бесстыжие, думает Уильям, делать такие предложения на улице. Пассивный партнер, вот как это называется. Все скажут, что Уильям Макомеш взял Луиду, сами знаете кого, в пассивные партнерши. Какой срам. Страшно даже подумать, что скажет об этом Вирджиния, если услышит, даже если услышит, что он только согласился об этом подумать. Мужчина в роли пассивного партнера, это нормально, это бизнес. Но женщина... Деловой термин получает совсем иной смысл и порождает грязные сплетни, а тем временем — разорение. Что еще остается?»